Солнце еще не взошло над крышами, и асфальтовые дорожки между зданиями были погружены в тень. Изредка встречались бойцы долго. Они внимательно глядывали чужаков, но присутствие Камышова снимало вопрос. В лазарето стояла охрана. Два сталкера застыли у входа. Старший прохаживался по улице, поглядывая по сторонам. Мой Кражнову, сказал Камыш. «Это специалисты, капитану в помощь». — Это доза-то специалист, — хмыкнул старший охраны. — Дать от него ж, как обычно, перегаром разит. — Ладно, проходите. Капитан у сына сидит. Не шумите. Сидящий на стуле Рожнов склонился от кровати у мальчика. Коля был бледен, разводы грязи контрастно смотрелись на белой коже. Его не стали тормошить. Уложили, как был, в грязном комбезе. Веки младшего Рожнова слегка подрагивали. Мальчику что-то снилось, но выглядел он расслабленным, не шевелился. Видимо, действовали седативные препараты. При появлении гостей капитан встрепенулся, поднял голову и потер покрасневшие глаза. «Как он?» Раздовцев кивком указал на кровать. «По-прежнему». «А ты так и не прилег. Тебе тоже рану надо обработать». Рожнов широко зевнул. «Мне не опасно, пули покасательно прошли, даже ребра не задеты». «Недавно перевязку сделал». Он бросил взгляд на часы. «Вернее, уже не совсем недавно. Вы чего пришли?» «Это я позвал», — пояснил Камыш. «Может, подскажут, чего дельное». «Так я по чердакам пройдусь». «В смысле, разрешите выполнять?» «Действуй», — кивнул капитан. «Поосторожней там». Смотри, чтобы опять друг по другу окна не открыли. Особенно за новичками приглядывай. Тут в палату заглянул молодой парень в зеленом халате поверх легкого комбеза. Господин капитан, перченый в сознании. Рожнов поднялся и пошел к выходу. Доза с хромым за ним. На пороге капитан обернулся и сказал хромому. Я не забыл насчет архива. Там сейчас разбираются. «Все, что по банде козыря кажется в рабочем состоянии, получишь, если есть что получить». Огонь был сильный. Перченного разместили в соседней палате. Хромой задержался у порога. Там, бесформенной грудой, был свален тяжелый черный комбез раненого. Хромой нагнулся, осмотрел пулевое отверстие на предплечье левой руки. Кивнул сам себе и подошел к кровати. «Рожнов!» Тем временем придвинул стул и подсел к изголовью. «Как ты, лейтенант?» «Да ничего, уже лучше, вроде. Рука болит». «Срок обезболивающего вышел», — пояснил санитар. «Могу вколоть еще». «Не требуется. Тогда разрешите идти». «Посиди с моим парнем», — попросил капитан. «Вспоминаю, лейтенант, как вчера вышло». Санитар ушел. Оперченый завел глаза к потолку, собираясь с мыслями. Это был мужчина немного за сорок, худощавый, но широкий в кости. На щеках морщины, глаза посажены глубоко. Сталкер, как сталкер. Волосы необычные, черные, с густой сединой, как перец с солью. Возможно, поэтому и прозвище такое. «Ну», – заговорил раненый, – «я не знаю, какого черта Рубанов отпёр». Помню, постучали. Он пошел к двери и спросил. «Что?» спросил, «Точно не помню. Ну, в общем, кто, мол, пришел?» «Как-то так спросил». Ему что-то ответили. Голоса я почти не слышал. Глухой такой голос, низкий. И Рубанов открыл. А дальше? А дальше все как в тумане. Пытаюсь вспомнить, но... Выстрел! Рубанов упал. Я за столом сидел. Мы по банке энергетика взяли. Ну и трепались о том, о сём. Он пошёл открывать, и его застрелили. Потом, понимаешь, капитан, быстро как-то всё произошло. Выстрел, Рубанов рухнул. Потом он, ну этот, он в меня выстрелил. А я всё ещё не сообразил, что происходит. Всё в одну секунду. Потом он проплыл мимо меня, а дальше провал. Пришел я в себя, когда дверь архива вынесла, а этот... Погоди, ты сказал, проплыл? Ну да, он не шагал, а над полом это вроде катился, что ли, и светился, а еще лампочка погасла. Ну, у нас в комнате лампочка погасла, так что в темноте светился он, как стеклянный с голубым огнем внутри. На человека похож, с меня вроде ростом, или чуть побольше. Но когда двигался, ног не переставлял, так и плыл вертикально. Это я точно запомнил. Ладно, что потом? В себя прихожу, все в дыму, пламя трещит в архиве. Я схватил огнетушитель и туда. Сперва я не почувствовал, что рука болит, а сейчас вот ноет, зараза. Доктор сказал, ничего опасного, пуля на вылет прошла. Стреляли из браунинга Рубанова. Вот в чем заковыка. И сам он из собственного ствола застрелен. Ты говоришь, быстро произошло. Как же эта тварь успела ствол у бойца отобрать? Ну, не знаю я. Перченый осторожно пожал плечами. Может, Рубанов еще когда открывал, сразу ствол вытащил. Неладное почуял. А тот отобрал. Я ж не видел, он ко мне спиной стоял. А когда свалился этот светящийся, на меня уже браунинг навел, получается. Потому что он сразу стрельнул А где стол стоял? Где ты был, когда Рубанов упал? Спросил хромой Перченый покосился на капитана Тот кивнул Мол, ответь В дальнем углу Стол там всегда стоит Я ж когда свалился Его на себя прокинул Вот это ты подумал, наверное, что я готов Ладно, Перченый, отдыхай Приходи в себя Рожнов поднялся «Если что вспомнишь, сразу говори санитару, чтобы меня звали». Когда вышли из палаты, Доза поинтересовался. «Что теперь?» «Теперь на место преступления». Рожнов тяжело вздохнул. «Ему не хотелось уходить из больницы, где лежал сын. Нужно там все заново осмотреть повнимательней». «Вы со мной?» «А как же?» С энтузиазмом отозвался Доза. «А где ствол, из которого мутант стрелял?» – перебил Хромой. «Где этот Браунинг? Нашли его?» «Пока нет. Может, камыш отыщет. Я сейчас прикажу рассылку сделать». Рожнов на ходу переключил ПДА и стал набирать текст. «Сейчас, чтоб все, кто вчера был у архива, доложили. Когда пришел, точное время, кого видел, кто пришел раньше, кто позже. Что у тебя на уме, Хромой?» Ты что-то понимаешь? Перченый кое-что путает. Неудивительно, конечно, после такого приключения. У него сейчас в голове каша. Он давно в долге. Офицером как стал? Что ты имеешь в виду? Я объясню, пообещал хромой. Вот только на месте еще раз погляжу, потому что в рассказе Перченого не все сходится. Хочу на месте глянуть. У ограбленного хранилища копошились долговцы. Среди них и вчерашний Молчун. Рожнов окликнул его. «Мацура, нашли ствол!» Сталкер показал Браунинг. «Где?» Парень махнул рукой вдоль здания, мол, за углом. Другой долговец пояснил. «За домом, перед сборочным цехом, в кустах». «Ага», — сказал хромой. Рожнов опискнул ПДА. Пришел мейл. Капитан щелкнул кнопками, открывая письмо и не стал переспрашивать у спутника, что значит это «ага». Хромой, воспользовавшись паузой, быстро прошел внутрь. Изувеченный стол лежал в дальнем углу, где среди обломков валялись банки энергетика, огрызки, обрывки промасленной газеты. В соседней комнате негромко разговаривали. Там шла инвентаризация. Долговские казначеи устанавливали масштабы потерь. «Ну вот!» «Ужина ли они с Рубановым покойным здесь?» Входя, заметил Доза. «Вон и хавчик!» «Что ж не так?» «А вот это окно!» Вместо ответа храбой пошел по комнате, шурша обрывками бумаги и слипшимся ссором. «Куда выходит?» «В сборочному цеху?» «А зона его знает». Доза тоже подошел и выглянул сквозь решетку. «Да, сборочный». «Значит, Браунинг там и нашли?» «Ага, вон заросли какие!» Наверное, туда убийца выбросил. Смотри, как раз под окно. Тут на пороге показался Рожнов. Поглядел на сталкеров и скрылся в помещении архива. Хромой прошелся по дежурке, встал в дверях, окинул комнату взглядом. Доза терпеливо следил за его перемещениями. В соседней комнате то и дело попискивал ком капитана. Приходили сообщения свидетелей. Хромой молча бродил по дежурке. Особенно его и заинтересовал угол, где вчера сидели рубанов с перченым. Через несколько минут возвратился капитан. «Бумаги сгорели практически полностью», — объявил он. «Но компы вроде удастся запустить. По крайней мере, винты точно сохранились. Там по банде козыря что-то должно быть. Завтра, хромой, обещали тебе все показать. Ну а пока что...» ПДА снова пискнул. Капитан прочел короткое послание и хмыкнул. «Что?» Тут же сунулся к нему хромой. «Никто ничего не видел, даже бойцы сбежали сразу же». «Вот именно. Никто не двигался от архива, все к нему. Если бы кого-то видели, что в противоположную сторону шел. Может, убийца среди свидетелей?» Выскочил и тихонько присоединился к толпе. светящейся изнутри усомнился доза. «Ну, может, он, как кровосос, режимы меняет?» «Вряд ли», — решил Хромой. «Однако, ты после сможешь сравнить их показания, уточнить, был ли кто-нибудь один или все видели друг друга. Если есть человек, насчет которого никто не вспомнит, как он на пожаре объявился». «Хорошая мысль», — оживился капитан. «Кого другие не видели, тот и подозреваемый, хотя светящийся». А если такого не найдется, который один был? Дозе тоже хотелось внести лепту в расследование. Рожнов склонился над ПДА. Прокручивал ленту сообщений. Да, пока не видно. Похоже, они все одновременно подтягивались. Будем искать. Хрустя подсохшей коркой пены, перемешанной с золой, из архива вышел еще один сталкер. Этот был без брони, в армейском китере со споротыми погонами. Долговязый, белобрысый парень, на длинном носочке, но что там, кочулис. Инвентаризацию закончили, обратился к нему Рожнов. Парень пожал плечами. Пока что поверхностный осмотр. 1230 долг потерял, если по примерной оценке. Точнее скажу к вечеру, когда по всем ведомостям пройдусь. Даже не знаю, как Воронину докладывать буду. «Не спеши!» — влез Хромой. «Погоди докладывать!» Кочулис удивленно взглянул на Рожного. Тот пояснил. «Это Хромой!» «А, тот, которому инфа по козырю нужна?» «Ну и что ты имел в виду насчет «не спеши», а? Здесь же сожжено все. Артефактов было, правда, немного. Мы на днях как раз их сдали на янтарь. Потом был переучет. Зато налички сгорело. Ого-го, сколько!» «Налички?» Хромой задумчиво потер переносицу. Но точно, и это в схему укладывается. Значит, на днях реализовали артефакты? После этого переучета не было, и к сейфу никто не подходил. Какую схему? Что ты темнишь?» Рожнов шагнул сталкеру и заглянул в лицо. «Ты уж говори, чего надумал». «Да», – оживился Прибалт, – «если пропажу найдем, но хоть часть». Так я тебе, я тебе из этих компов все до последнего байта вытрясу. Говори, Хромой, повторил Рожнов. Смотри, Хромой показал под ноги, пистолетная гильза, верно? Видишь, втоптано в грязь. Это от Браунинга, так? Капитан подобрал гильзу и понюхал. От Браунинга? Настаивал Хромой. Свежая? Я в лазарете комбез перченого смотрел. На предплечье вокруг пулевого отверстия копоть. Что это значит? Стреляли в упор? Вот именно. Гильза посреди комнаты. Стреляли в Перченого с близкой дистанции. Пистолет нашли. э, -э вон там, под окном. Говори, говори. Я что-то вроде понимаю, но не могу догадаться, к чему ты клонишь. Ох, Зона, да тут же все прозрачно, как слюна кровососа. Самая простенькая история из всех, в которые я успел попасть. Смотри, кто-то убивает Рубанова из его собственного браунинга. Постой, вмешался Доза. Давай уж сначала. Сперва кто-то постучал и Рубанов какого-то хрена отпер. Нет, я как раз сначала и даю. Сперва кто-то выхватывает или просит подержать, посмотреть, проверить. Ну не знаю детали, но кто-то стреляет здесь, в комнате Рубанова. Из его же Браунинга в упор, в лоб. На лбу покойного следы пороха. Потом кто-то выламывает дверь в архив. Имея опыт обращения с артефактами, это можно сообразить. Я уверен, есть способы. Если у этого кого-то есть ключи, он все-таки не хочет, чтобы на него подумали. Поэтому срывает дверь. Потом наш кто-то поджигает архив, возвращается сюда, отпирает наружную дверь, стреляет себе в руку, выбрасывает Браунинг в окно, хватает огнетушитель. — Ты что же? — Рожнов потер лоб. — Лейтенант! Зона его дери, но как же это? Как он мог такое? Да нет, не может быть. Хромой обернулся к блондину. Качулись, много купюров, обгоревших найдено. Или пропали деньги без следа. Да там зала, не поймешь толком, сколько чего сгорело. Ну ты что же, насчет перченного? серьезно? А почему нет? Он мог деньги вынести заранее, сжечь бумагу, добавить всей в золу. А вот сейчас капитан сравнит, мог ли мутант, светящийся изнутри, ускользнуть до появления свидетелей. «Рожнов, ты помнишь, вчера выстрелы слышал у нас в подвале? Помнишь? Потом, через пару минут, сирена. Это значит, заметили огонь в архиве. Сбежать никто светящийся не мог. А Браунинг под окошко в кусты уронить, это легко. Ты прикинь». Мутант сбежал в дверь, обогнул здание и Браунинг выкинул точно под окном. Он мог изнутри. «Смотри, вот здесь Перченого нашли, а без сознания он упал вон туда, видишь?» «Ну, если ему поверить, значит, мутант над ним проплыть должен был». «Почему не пристрелил?» «Да и зачем мутанту к окну?» «Вон прямой путь, от той двери к этой». «Да, зона его разберет, зачем?» «Издалека он вряд ли мог так швырнуть». Гнул свою хромой, чтоб пистолет под самое окно свалился. Должен был дальше закинуть. Разве нет? Ну, вроде да. Не вроде, а точно. И обратив внимание, вон там у порога лежал покойник. Так и пена на полу засохла. Выходит, Рубанова уже потом подтащили к двери. Отсюда, где гильза втоптана. Хотя пену могли сапогами намести, конечно. Хотя и маловероятно. «Да нет, смотри, вон след, здесь его волокли». На полу в самом деле можно было разглядеть продолговатые потеки. Честно говоря, они с равным успехом могли быть и следом тела, и чем-либо другим. Но и без следа улик наметилось слишком много. Рожнов положил ладонь на кобуру. «В лазарет!» На пороге капитана кликнул. «Мацура! Камышову отбой!» Пусть сворачивается и двигает в лазарет. «Генчук, Рыжий, за мной!» Названные сталкеры присоединились следом за сыщиками. Рожнов двигался целеустремленно, широкими шагами. Охрана лазарета проводила процессию долгими взглядами, но вопросов никто не стал задавать. Хромой ждал, что капитан сперва заглянет к сыну, однако Рожнов сразу направился в палату Перченого. Вошел и первым делом поднял черный комбез раненого. Порог переступил доза, искоса наблюдая за тем, как капитан вертит и расправляет снарягу, отыскивая дырку, оставленную пулей. Хромой вошел третьим, за ним бойцы. В комнате сразу сделалось тесно. Генчук и Рыжий, поглядывая друг на друга, боком протиснулись вдоль стены. Они пока не понимали, зачем им велено явиться в лазарет. Перченный оглядел входящих долговцев, взгляд его был острый и цепкий. Он уже не разыгрывал пострадавшего. Хромой заметил, что руки под одеялом смещаются. Перченый что-то нащупывал. Доза тоже почувил неладно и потянул за плеча автомат. Рожнов отшвырнул комбез и уставился на Перченого. Тот попытался приподняться на локте, при этом руки раненого оставались под одеялом. Доза вскинул автомат. «Руки, медленно, и держать, чтоб я видел». Бойцы долго переглянулись и уставились на Рожнова. Перчона не стал рисковать, осторожно выпростал руки. Хромой потянул одеяло за край, на груди долговца лежал ПМ. «Лейтенант Перчоны арестован», – произнес Рожнов. Рядовые, которых он привел в лазарет, окончательно растерялись. Перчоны неожиданно прыгнул с постели, он хотел упасть между кроватью и стеной но запутался в одеяле, которое по-прежнему держал хромой. Дальше долговцы не медлили. Кинулись, сопя и гремя снарягой, следом. Ухватили арестованного, втащили обратно на кровать. Один держал за руки, другой сноровисто упал карманы. Больше оружия при лейтенанте не было. Рожнов вскинул голову, прислушался. Потом сказал, не глядя, этого к Воронину. Он убил Рубанова и грабил склад. Рыжей головой отвечаешь. «Перченый должен вернуть ворованное». Отдав приказ, капитан развернулся и быстро шагнул к выходу. «А потом что?» – бросил ему в спину перченый. «Если в сознанку пойду. Потом суд». Это капитан произнес, уже переступая порог. Хромой и доза вышли следом. Из соседней палаты донесся тонкий голос. «Папа!» «Я здесь, сынок. Я здесь. Все хорошо. Папа!» «Все будет хорошо, Коля. Держись. Все нормально».